Глава семнадцатая. Чума. Такое дали нам прозвище. А крупные кланы Колыбели присылали своих послов всего с одним вопросом. Что насчет нас? Интерпретировать, который можно было двумя способами. Попадут ли они в очередь, когда закончится ноль? Или могут ли присоединиться сейчас? С этими же вопросами подходил Ивар ко мне. Странно, что создатели до сих пор не прекратили происходящее, потому что нашему примеру последовали многие-многие другие, организуя свои очистительные походы. Всего-то нужно было пожертвовать одним игроком. Колыбели хватило война всех против всех. А среди квеста-стартеров началось дружеское соревнование по величине отрицательной кармы, что хозяева игры, вопреки всему, поддерживали, введя официальный рейтинг, который можно посмотреть на ретрансляторе. В зачётном списке пока лидировал я. Но вот что странно, я всё ещё не был самым плохим. Внимание, игрок! Ваша репутация достигла одного из самых низкого показателей в мирах Колыбели. Получено достижение. Плохой парень. Урон по всем игрокам с положительной репутацией, плюс 5%. Репутация с NPC, ведущими нелегальную деятельность, плюс 10 000. Доступно уникальное задание. Я не такой. Описание. Вы можете встать на долгий и трудный путь исправления. За время получения этого замечательного достижения на Земле прошли очередные выборы, в которых, конечно, победил ноль. Не помешало даже частичное разрушение его крепости возле храма, на которой игроки в бессилии что-то изменить, обрушивали свой гнев. Я же смотрел трансляцию. Сложенных действий земляне так и не добились. А чтобы выиграть у текущего модератора один на один, мы всё ещё не можем выставить достаточно сильного бойца. Надеюсь, таким смогу статья. Когда закончу в Эдеките, родном мира ноля. А здесь красиво. Мы стояли на платформе, парящей над городом, вписанном в центр скалы. Это выглядело как пробитый тоннель, только огромный, больше чем наполовину всей ширины горы. У подножия раскинулись ухоженные леса, образующие заметные глазом лабиринты, череда водопадов, нависающие аллея мостов к соседним скалам городам. Сложно поверить, что такой ландшафт мог сформироваться естественным путём, что и подтвердил Ивар. «Когда есть деньги...» Дизайн собственной игровой планеты можно заказать у разработчиков. Задратный, даже по меркам местных игроков, способ перемещения по воздуху мы выбрали потому, что, во-первых, могли себе это позволить, а во-вторых, по-другому я бы сюда не попал. Отрицательная репутация достигла такого уровня, что стала действовать как радиация. У игроков долгое время, находившись рядом со мной, она тоже портилась. Тому же Ивру, например, приходилось отсиживаться два часа вдалеке, прежде чем пойти в город к NPC. На меня же самого NPC стали реагировать где-то метров за 300. Даже если я не привлекал к себе внимания нарочно, трудно было не заметить чёрную ауру вокруг моего персонажа. Всё это касалось и моего оружия, дебафы которого тоже росли. Отдавать его на модификацию удавалось уже исключительно игрокам-мастерам. И то только один из десяти мог сделать с мечом хоть что-то. Слишком много уже было модификаций. И не всегда в верной последовательности. Под нами проплывал уже не первый город мира Эда и Китти. Усиленную охрана можно было видеть издалека. Заблокированная портальная площадь с пропускным режимом. дополнительное укрепление снаружи и ПВО в виде воздушных всадников, уже к нам летящих. «Время!» — отдал команду Ивар. Я игрок-пространственник стояли на краю платформы при перемещении в точку, находящейся в воздухе. Ему было нужно видеть область назначения. Хлопок, и мы оказываемся точно над портальной площадкой. Несмотря на расстояние и несмотря на толщу камня горы купола, Этого было достаточно для активации квеста. Главное, удержаться в узком колодце этого пространства, что, находясь в воздухе, было довольно трудно. Поэтому, не теряя ни секунды, я стартовал события «Я, убийца ноля, объявляю этому городу месть!» — прокричал, глотая набегающий воздух. Выглядело это не так пафосно, зато дало нужный эффект. «Начали!» В общий чат команды атакующих пришло сообщение от Ивара. Происходящее дальше уже не зависело от других разумных но я не собирался упускать свой шанс внести посильную лепту. Кое-как скорректировав падение на открытый край поселения, мягко приземлился благодаря одноразовому артефакту. К слову, тоже не дешёвому. Атака на город происходила со всех направлений. Снаружи случайные пассажиры, решившие присоединиться к заварушке, изнутри — те, кто по договорённости прибыл сюда за неделю и ждал своего часа. Наши собственные силы били в одной конкретной точке обороны, где должны были организовать диверсию перекупленные игроки ноля. От перебежчиков из его клана, кстати, не было отбоя. силы и ресурсы сокращались, что в первую очередь сказывалось на низшем звене подчинённых, обычных игроках, эмигрантах из других планетарных локаций. Хотя в случае и Ада, и Китти иногда решала роль развлечения и игры в предателя. Несмотря на богатство планеты и её двойника в колыбели, коренные игроки оказались не особо азартны и упорны в сопротивлении. Это было особенно заметно на контрасте с другими мирами, где мы нападали, и где местные жители сопротивлялись активно и жесточенно, даже когда шанс на победу полностью отсутствовал. Эда и Китя же поражал, насколько сильны местные, насколько дорогая и качественная экипировка, и тем, насколько они этим не дорожат. Первые 10 захваченных здесь городов по награбленному, собранному лоту равнялись всем предыдущим в других мирах, а времени на них мы потратили как на один. Этот парадокс силы и слабости нередко ставил в тупик и заставлял придумывать новые тактики. Например, как сейчас, попасть в защищённый всеми возможными способами город. Чаще всего я просто добирался на максимальном ускорении. Но иногда этого было мало. Мы уже использовали подкоп. Один раз меня переслали почтой в виде временного состояния зомби. Пару раз сработал трюк с телепортацией. В реальности, стоило нам попасть в Эдэ и Китти, По всем информационным каналам Земли стали муссировать тему, что некий игрок с ником «Убийца-0» угрожает безопасности землян, стабильным межпланетным отношениям и вообще плохой парень. И было бы хорошо, чтобы сами земляне с ним разобрались, пока не случилось чего. Чего именно должно было случиться, не уточнялось, зато сумма награды за мою голову называлась вполне конкретная и что самое смешное поначалу она не шла ни в какое сравнение с тем что я платил за разрушение крепости нале в общем происходящее можно было списать на политические интриги на которые можно не обращать внимания но чем дальше мы продвигались в этой кити тем больше росли ставки в том числе и награда за мою голову которая достигла миллиона галу и обсуждали уже не меня самого а абсурдность этой суммы ведь моя деятельность была не секретом и новость о каждом новом покоренном городе выкладывалась в сеть Судя по комментариям, население Земли разделилось на два лагеря. Одни действительно считали меня злом, другие поддерживали, и я рад, что последних всё-таки было больше. В общей сложности нам понадобилось полтора года, чтобы добраться до двухсотого города ноля, последнего. Хотя на самом деле это был совсем не город, в привычном понимании, а поселение игроков — собственная точка возрождения. То есть здесь правила квеста уже не работало, но это никого уже и не волновало. Мы разбогатели, усилили по максимуму свою экипировку и расслабились в столкновении с игроками Эда и кити Последние точки нам просто сдавали, потому что местом стало скучно проигрывать. Ты не веришь, что мы не захватим эту крепость? Сюда же свезли самое ценное, что у них было. Да, не верю, — задумчиво протянул наёмник. Велик шанс, что мы проиграем, но попробовать всё равно стоит. Не ради добычи, а в знак благодарности. Больше Ивар ничего объяснять не стал. Последний оплот богатства и власти ноля назывался в переводе на наши языки как Нольдланд, Нольляндия или Ноляград. В общем, что-то тешащее самолюбие хозяина. Причём вполне заслуженно. Круглый форт, возвышающийся на 10 этажей, камней и магии и больше 20 под землёй. Именно в нижних ярусах хранится всё самое ценное. И выковырить это будет непросто. Сейчас форт был похож на одинокий корабль посреди неспокойного моря, волнами которого были игроки. Как же много которых собралось. Такое столпотворение в колыбели я не видел ещё ни разу. Как здесь можно про...» Меня перебил взрыв кометы, ударивший в защитный купол форта. Ни о каком организованном наступлении, как раньше, можно было и не мечтать, несмотря на договорённости. Просто кому-то нужно было быстрее в реальность, и он решил отстреляться пораньше. «Никакой дисциплины», — прошипел Ивр, подтверждая мои мысли. Комета послужила спусковым крючком, И на несколько минут форт невозможно было увидеть из-за стены обрушившихся на него заклинаний. Хотя, какие и несколько. Почти четверть часа игроки атаковали крепость непрерывным каскадом заклинаний. Казалось, что дисциплины не нужна. Достаточно грубой тупой силой толпы. Ни у меня, ни у ивора не было ничего достаточно дальнобойного, чтобы тоже поучаствовать. Поэтому мы просто наблюдали. Я радостно, Ивар всё больше хмурясь. Я не понимал его переживаний, даже на глаз было заметно, как купол теряет свою силу. Может понадобится не две, не три подобные атаки, но десятая точно достигнет цели. «Что-то происходит. Игроки стали массово пропадать». Озвучил Ивор оперативную статистику, которая отображается только у него. Внешне ничего не происходило, или мы не могли этого заметить. О сообщении о проблемах никто не писал. Но на третьей массовой атаке стало понятно, что что-то не так. Игроки, находящиеся ближе всего к форту, просто исчезли. «Нет даже сообщения о смерти», — прокомментировал наёмник. Потом пропала ещё одна группа и ещё. Неизвестное оружие, расходящееся спиралью, очищало пространство от атакующих. Один человек отписался. Появилась информация у Ивара. «Их выбрасывают в заброшенные локации планеты. Оттуда не так просто выбраться, не потеряв снаряжение». «Я примерно понял, о чём то Вспомнил я Сакарю, через которую мы с Кирси добирались домой со свалки. Похоже, их всех кто-то туда телепортирует. И это мог быть только один разумный. Тридцать минут понадобилось, чтобы от нападающих не осталось и следа. Одна часть была перенесена в опасно изолированные миры, и сейчас активно материла и нас, и себя за то, что решила вязаться в эту авантюру. Другая вполне обоснованно сбежала. Остался только повеселевший Ивар, смотрящий на меня вопросительно. «Что?» Не выдержал я его немого вопроса. «Это твоя битва. Мне просто интересно посмотреть». Он демонстративно уселся на землю и помахал рукой, подгоняя. «Вперёд, вперёд!» Я, в общем-то, и не отказывался. Я хотел этого. Я жаждал этого. Я надеялся. И сейчас меня потряхивало от адреналина и волнения. Перед воротами форта стояла одинокая фигура подростка в белой одежде на не удастся пафосно пообщаться перед боем, обсудить конфликты перекинуться парой взаимных оскорблений. Стоит мне замереть хоть на мгновение, открыться. И техника ноля сомнёт меня, как обёртву от конфеты. Поэтому непрерывно двигался под ускорением. У меня было всё, чтобы победить. Выпитый максимальный пролонгатор дубля, ограничивающий ускорение только бригады реаниматологов в клинике посёлка и моим желанием жить. Собранный комплект бижутерий, дающий 98% защиты. Прокачанное оружие с убийственным уроном и приём удара, который этот урон умножает многократно. Но, как показали недавние выборы, для победы этого было мало. Я ведь просто окольными путями получил то, что у нормальных игроков есть благодаря их классам. С нолём боролись одлюдни-слабаки, сильнейшие и богатейшие игроки Земли, способные потягаться со староживущими пришельцами. Нет, я делал ставку на последнюю мою карту. Усиление кровавой луны, Х-1000 требующий одного миллиона жертв, которые я копил всё это время. Большую часть из этого миллиона я собрал ещё на свалке, но позже, вернувшись в Колыбель, успел потратиться. Только благодаря турне по городам ноля у меня появился шанс против него самого. Один ударок, который никто и ничто не сможет пережить в этой игре. Если я смогу сделать это сейчас, то смогу и на одних из следующих выборах. Каким бы большим ни был запас моей выносливости, механика прыжка съедала фиксированные 10%. У меня всего девять перемещений. Нужно было оставить силы и на удар. Вкупе с самим ускорением, который неуловимым, на девять шагов вперёд позволяют встать почти и в который я должен уложиться. Первые три шага ушли на перебещение к форту. Я двигался по касателе, всё время смещаясь влево, чтобы не подставиться под какой-нибудь заряженный автоматический приём в лобовую. Всего один. Мне нужен всего один удар. И ещё тремя шагами сблизился с нолём настолько, что смог рассмотреть его выражение лица безразлично или просто замершее. С его стороны ничего не происходило, да и не могло происходить. В объективном течении времени прошли десятые доли секунды. Нужен всего один удар. Ускорение X30, который гарантированно убьёт меня. Задержись я в нём хоть на сколько-нибудь долгое время. Шаг вправо, шаг влево, чтобы точно сбить любые самонаводящиеся заклинания. Последний шаг за спину маленького ублюдка и... Удар. «Поздравляем, получено достижение». Сильнейшие удары во Вселенной. Статус почётный. Переходящий. Да. Вырвался вздох облегчения. И моляясь, чтобы меня не отключили медики, обессиленные отсутствием выносливости, как игровой, так и реальной, я упал на колени. Очень не хотелось сейчас вылететь из игры и не увидеть результат своих трудов. Но что-то понять прямо сейчас было невозможно. Пепел, гарь и дым стояли плотно стеной. А от ударной волны больше чем наполовину снесло моё собственное здоровье. Надо выбираться. Заставил себя подняться и двигаться через силу куда-нибудь в сторону от эпицентра. Ни о каком ускорении сейчас и речи не шло. Это уже использовано, не получить бы инсульт. Что за... Стоило мне немного отойти, как дым рассеялся сам по себе. Что за чёрт? На месте эпицентра всё так же стоял ноль, а к нему, как в замедленной съёмке, двигался я. Копия моего персонажа в точности повторила все манёвры И, оказавшись за спиной инопланетянина, нанесла удар. Всё абсолютно так же, как это делал я. Повторились и последствия удара, в виде дыма, из которого вышел мой двойник. След в след он прошёл ко мне и... Слился со мной настоящим. Он и был мной. Я как будто просмотрел замедленную запись произошедшего. А потом снова и снова. Больше десяти раз повторилось представление, от которого я не мог оторваться. Я не понимал, что происходит. Пока на очередной итерации рядом не появился ноль. Он просто стоял и так же смотрел на повторяющиеся циклы удара. «Ещё повторов двадцать, чтобы сила полностью истощилась», произнёс ноль, не поворачиваясь ко мне. «Время! Это пространство, дикарь!» Он дружески хлопнул меня по плечу. В следующее мгновение мой персонаж умер. «Было ли всё зря?» «Конечно нет, ведь я всё-таки разрушил Империю. Правда, вместе со своей репутацией и возможностью дальнейшей нормальной игры. Но кого это волнует? Меня так уж точно нет. Не знаю, что делать дальше. Прямо с точки возрождения отправился в бар, где раньше Ивор собирал глав отрядов. Хозяинное заведение буквально ненавидел НПС, и мы все могли спокойно проводить здесь долгое время. Ну и, конечно, местный выбор пробников будоражил воображение. Не только Сэдэ и Киди, но и из всех сопряжённых миров. Сам Ивор со своей изначальной командой состав которой за всё время не изменился, были уже тут и что-то праздновали. «А вот и наш герой!» — заметил меня инопланетянин. «Поздравим его!» Он радостно поднял цилиндрический контейнер из пробников в мою сторону. «Поздравим!» Загудела вся толпа, дружно выпившая свои напитки. Что они праздновали и с чем поздравляли, я не понимал, как в принципе последние полчаса игры. Вообще-то я проиграл. Присела к ним и не рассматривая взял протянутый пробник на мою фразу почему то все заржали он проиграл как его рутиррал слезы от смеха как ты собрался победить действующего модератора оох пытался надышаться это невозможно ты ведь знаешь что я ничего не понимаю и получаешь от этого удовольствие, которое я кстати не испытывал в данный момент совсем «Ну, есть немного». егор переглянулся со всеми сидящими за столом, и они уже просто улыбались. «Ты знаешь про игровую тайну и наказание за её нарушение?» «Ну да». «У каждого из нас при встрече с тобой появлялось предупреждение, что ты аттрактор информации о модераторстве, и что если мы будем болтать с тобой на эту тему слишком много, то получим наказание. Ты сам ходячий источник игровой тайны». «Ничего себе». Это было удивительно, хотя всё ещё ничего не объясняло. «Но сейчас этого нет, и поверь, нам есть о чём тебе рассказать». В отличие от Земли, ради остроты игрового процесса, находящейся в информационной изоляции, на других планетах тема модераторства общедоступна. Насколько, что почти каждый в команде Ивара принимал в этом участие, а двое даже выходили в финал. И из их слов поздравлять меня, оказалось, действительно было с чем». Суть в том, что модератора невозможно победить. Вообще никак. Какой бы силы не обладали претенденты. За исключением случая, когда действующий модератор вынужден участвовать в выборах на общих основаниях. И ты подвёл к такому случаю, заставив ноля покинуть свой пост. Чего модераторам делать категорически нельзя. Не знаю, что там такого ценного в его крепости, но терять он это не захотел. Это всё равно ничего не изменит. Он абсурдно силён. Так не должно быть. Он не понимает. Там, на поле, ты сражался не с игроком. Ты один противостоял представителю целой планеты. Но он на следующих выборах тебе не обязательно быть в одиночестве. План у меня в голове родился сам собой. Я упорно совершал ту же ошибку, в которой так упорно обвинял землян. Эгоизм и неспособность объединиться с другими. Взрощенное самолюбие и успех в узкой сфере игры не позволяли мне увидеть очевидную истину. Я не самый сильный. Как бы система своими служебными сообщениями меня не убеждала в обратном, А значит, я не смогу победить ноля ни при каких обстоятельствах. Но в одной вещи его ошибался. Я знаю того, кто может. Мне понадобилось меньше одной игровой сессии, чтобы вернуться домой на Землю. Идти тем же маршрутом через всю вереницу порталов, как и добирался до Эда и кити было бессмысленно долго. Я воспользовался заброшенным миром, наподобие того, через который мы с Кирси выбирали со свалки. Эффекта от выпитого пролонгатора было так много, что его хватило на прохождение всей локации без остановок на самом сложном и быстром варианте, не убив ни одного монстра и не столкнувшись ни с одним игроком. «Здравствуй, дом. Заходить в гостиницу приходилось тоже на ускорении, иначе бы меня просто убила бы NPC-стража». «Рад вас приветствовать, мастер». Необычайно вежливо меня встречал управляющий, вместо того, чтобы в панике убежать. Впрочем, причина этого стала ясна тут же. Рядом с именем управляющего Баку, я теперь видел дополнительный статус «преступник». Заглянув в графу в с ним, обнаружил. «Репутация плюс 10 тысяч. Преклонение». Не то чтобы я вот прямо ожидал подобного, но специфический подход к делу у этого НПС наблюдался с самого начала. Например, за немаленькую сумму продать убыточную гостиницу за захолостной от дыре игроку простофили И «Я рад тебя видеть, Баку». Посчитал и возможным перейти к такому фамильярному обращению. Статус плохого парня, знаете ли, обязывает. «У нас всё нормально». «Всё в лучшем виде. Отчёт будет через час». Естественно, никакого отчёта я ждать не стал, просмотрев вместо этого статистику в интерфейсе гостиницы. На первый взгляд всё действительно было в порядке. Несколько раз за время моего отсутствия даже снимали номера за галлу. «На ближайшее время гостиница станет моим постоянным местом пребывания в игре». Делать всё равно ничего, кроме как ждать реакции на объявление которые я только что разместил на бирже. Как можно найти игрока, у которого не знаешь ни имя, ни уровень, ни класс, вообще ничего? Единственной информацией, что я обладал, было то, что он смог ранить ноля. Причём в большей степени, чем это удавалось мне за все столкновения. Только узнав от Ивара аспекты силы модератора, я понял, что этот неизвестный игрок совершил настоящее чудо. Он не просто сумел ранить ноля, ведь и надо было ещё как-то подобраться к цели, безвылазно сидящей у себя в крепости. Это определённо какой-то специфический класс со своими умениями. И чтобы выманить этого уникама, я разместил заказ на убийство себя любимого. В качестве оплаты назначил 100 000 галла, огромную сумму для Земли и для Центральных миров. Я даже указал место, где нахожусь, чтобы ускорить процесс. Если кому-то удастся проникнуть ко мне в кабинет, выходить из которого не собирался, и убить, я приготовил одноразовое моментальное воскрешение, чтобы суметь пообщаться с удачливым убийцей, несмотря ни на что. Теперь каждый день я появлялся в игре и сидел несколько часов в кабинете под ускорением x 10 Бака приносил мне местную газету и разную литературу из библиотеки. Но надолго этого не хватало, и я мучился от скуки. Периодически он докладывал, что внутрь пытались проникнуть разные чудики. «Свежая газета, мастер-хозяин». Так теперь меня называли и сам Баку, и остальной персонал. «Входите!» — открыла дверь, и скуки мои, как не бывало. Комнату медленно стал заволакивать чёрный дым. Медленно для меня. Для нормальной скорости восприятия почти мгновенно. Дым как будто проявлял признаки разумности. Он цеплялся к рукам, ногам и голове, целенаправленно стремясь в мою сторону. Чуть в степень ускорения, я стал плавно избегать его, но оставляя видимость, что мне это удаётся с трудом, не отводя внимания от дверного проёма, в котором должен находиться долгожданный гость. Делал я это зря, потому что вонзившийся в бедро винтообразный клинок появился всё из того же дыма. Урон и получил небольшой, всего около 10-12% от общего здоровья. Но это ведь сквозь всю мою процентную защиту. Играть в поддавки дальше не хотелось. Гость определённо был достоин того, чтобы с ним пообщаться. Максимальное ускорение и прыжок в коридор, и обнаружился источник дыма. Расплывчатый силуэт игрока со скрытым ником и уровнем, который, к тому же, не собирался сдаваться, снова перейдя в атаку. Два чёрных виндообразных кинжала появлялись буквально из воздуха возле моей головы, грозя смертью от единственного удара. а Хотя сам гости находился от меня на почтительном расстоянии. И эта тактика, и сами кинжалы невольно вызывали улыбку на лице. «Ты раньше, Китсуна, не мог меня достать, а сейчас и подавно», — весело произнёс я. Фигура игрока дрогнула. «Что мы сделали, когда получали награду за прохождение службы в гарнизоне?» Не мы, а ты убил правителя прямо сквозь меня, псих несчастный. Я до сих пор не понимаю, зачем. Кстати, награду за свое убийство я назначил сам и только что ее отменил. Нужно поговорить». Лис, а это был именно он, принял нормальный человеческий облик. Обычный игрок в черной чешуйчатой броне, но все еще со скрытой себе информацией. «Костюмчик сменил», — отметил я с ностальгией, вспоминая старый внешний вид лиса. «Кожа мутировавшего хамелеона из будущего». Сняв маску, Лис показал лицо. «Ты тоже изменился, бешеная единичка. Рад тебя видеть. О чём хотел поговорить?» Оба всё ещё, сохраняя настороженность, мы прошли в кабинет. «Не буду спрашивать, как ты смог попасть в гостиницу. Скажи, ранение наля по одному старому заказу. Твоя работа?» подавал то объявление тоже я. «Да, могу подтвердить логами». «Не надо, я верю. Мне казалось, что самое сложное в принципе добраться до действующего модератора, но сейчас это неважно». «Как ты смог его так сильно ранить? И самое главное, теоретически ты мог его убить?» «Конечно!» Лис легкомысленно пожал плечами. «Он тогда просто исчез, переместился, представление не имея куда. Я потом долго разбирался в этом вопросе, и по всему выходит, что хоть маги пространства и беззубые в плане драки, но их самих ухватить не так просто. Только другой маг пространства может действовать в том же... <кхм> прости за тавтологию пространстве». Это как бы их собственное обособленное измерение, куда нет доступа другим классам. Если бы не это, я бы его добил». «Да, удобно. Получил внезапный удар, на автомате телепортируешься в безопасную точку и потом уже разбираешься в произошедшем». «Интересно, нужен сам маг пространства или достаточно только его способностей?» «Лис меня не понял, о чём я спрашиваю». «Как ты смотришь на то, чтобы снова попытаться выполнить тот заказ, убить ноля во время выборов?» «Но модераторство ты мне не отдашь». Без долгого обдумывания догадалась Алиса главным. «Зачем мне это? Я уже старый, между прочим, но всё ещё хочу пожить, а не закончить, как те бедолаги, что погибли в терактах». «Омоложение. До прибытия корабля осталось только же, сколько до выборов. Это моё предложение. Не стало ходить вокруг да около». «Не играй со мной, малыш-единичка. Ты уже вышел из ускорения, и я могу убить тебя даже без награды. Омоложение слишком дорого, чтобы бросаться такими заявлениями, даже для такого везунчика, как ты». «Но деньги на награду за покушение на себя у меня были, иначе система не разрешила бы создать контракт», — посмотрел и на Лиса. «А ещё у меня были деньги на все те выплаты за разрушение пограничных застав, за разрушение крепости». По лицу Лиса было видно, как те простые факты складывались у него в голове, образуя примерный порядок суммы в галлу. «Знаешь, а ты меня заинтересовал», — проговорил он шутливым, елейным голосом подростка, расслабленно развалившись в кресле. И мы оба рассмеялись. «В прескуранте на ретрансляторе полное омоложение для землян стоило дорого. Настолько, что имеющихся у меня денег на него не хватало. Но была замороженная прибыль от продажи нейросетей. И я рассчитывал именно на это. Дело оставалось за принципиальным согласием Лиса, потому что договором мы наше соглашение никак не могли закрепить. То есть я могу обмануть его». И после получения модераторства не оплатить обещанную операцию омоложения. В этом был риск для Лиса – подставиться и ничего не получить взамен. Как-то убеждать его в своей надёжности я не собирался. Мы достаточно хорошо знаем друг друга, что я точно заплачу, а он согласился бы даже без оплаты. То, что Китсуна рассказал про попытку покушения на ноля, подтверждало мои собственные поиски. Пришлось потратить немало времени, чтобы понять, что же произошло в Эда и Китти. И то удалось это только благодаря Кирси и его знакомствам. Нолли использовал против меня обратный вариант кланового осадного заклинания. Одно предназначалось для того, чтобы сложить вместе несколько разных атак, совершенных в разное время в разных местах. Например, Ивар делает 10 ударов своей палицей, а маг пространства суммирует их по времени в один момент и переносит в конкретную точку. Нолли проделал то же самое в обратном порядке, разбил мою атаку на несколько десятков частей снизив урон каждой до приемлемой величины. И повторить он это может с любой единичной атакой, но не с бесконечными хаотичными кинжалами Лиса. Поэтому у него больше всего шансов для победы над действующим модератором. Всё, что ему нужно, это возможность оставаться в одном измерении с нолём, то есть стать немного магом пространства. У Хаку, который это по силу, я думал во время разговора с Лисом. Чтобы встретиться с ней, пришлось перебить целый клан, причём не самый слабый. Хаку со своими уникальными способностями легко устроилась в хорошее место, и по этой же причине её легко было найти. Слишком уж она выделялась, в том числе и характером, чтобы где-то спокойно отсиживаться. Даже Ник с тех пор не меняла. Памп, бамп, памп. Сейчас она методично долбила меня каким-то явно заимствованным приёмом. Каждый удар снимал почти по проценту здоровья, чтобы дать ей выплеснуть весь негатив, не сопротивлялся и тем более не лечился. Вместо этого, когда в её движениях образовалась заминка, отправил запрос на сообщение. Несмотря на то, что Хаку была вне себя до гнева, она обладала тем же патологическим любопытством, как и я, и не смогла не купиться. В сообщении была моя фотография после теракта, обожжённый обрубок человека на искусственном жизнеобеспечении. «Это моё состояние», — прокомментировал фотографию. «В тот день я не хотел, чтобы это же произошло и с тобой. Я не мог этого допустить». Хаку долго смотрела на меня непроницаемым взглядом, а потом разрыдалась и бросилась на шею. «Я так и знала». В общем, я даже немного гордился собой за такую аморальную манипуляцию. Дальше стоило лишь упомянуть про участие в выборах модератора, чтобы девушка загорелась идеей. Теперь я бы обидел её, если бы не взял с собой. На моё условие постараться максимально обеспечить свою безопасность, Хаку легко согласилась. «Уеду в горы бабушки, у неё даже сети нет, только старый проводной интернет. «Там такая глушь, туристы не заходят. А воду нужно носить из ручья. Зато недалеко есть горячий источник». Сведя вместе приставочку, лиса и нанятого мага, мы испытали связку. Хаку перенимает у мага какое-нибудь заклинание и передает лису. Его уровень развития уже позволял это делать. Всё работало, но понадобился второй маг. Эксперименты, чтобы узнать, что именно позволяет одному портальщику преследовать другого. «Это как будто я вижу коридор, по которому он ушёл» описывал лист наконец-то удачную попытку. «Я могу последовать за ним, как по накатанной колее». Хоть в этой части всё было понятно, несколько дней мы тренировались просто на всякий случай. Нам всем троим ещё предстояло пройти одну из цепочек заданий на допуск к выборам. Сейчас многие стартовые точки этого квеста известны, но сам он от этого не становился легче. Есть варианты, связанные с ремеслом, с экономикой, с политикой на развитие клана и города. Мы выбрали силовой вариант, в котором надо сражаться с сильными монстрами. Для меня этот вариант был проще всего. А значит, и для Хаку, заимствующую мои навыки в зависимости от ситуации. И для Лиса, которому она могла эти навыки также передать. Но Китсуна и сам прекрасно справлялся. «Внимание! Глобальное сообщение! Приближается событие, выборы!» «Внимание! Вам доступно событие, выборы!» «Опция перемещения в точку события будет доступна через 10 суток!» В назначенный час мы стояли у границы храма в ожидании старта и наблюдали вокруг крепости Ноля небывалый ажиотаж из наёмников. Зная причину этого, ведь ему придётся участвовать в первом туре наравне с остальными, и это был наш шанс. Таймер отсчитывал последние секунды, подгоняя опоздавших, хотя вряд ли такие здесь есть. Набраться до храма. Успешно. 54 182. Половина из желающих попытать свою удачу находились на стороне Наля. Отсюда и такое огромное количество участников. Сформировать круг достойных. Доступно к дальнейшему участию игроков 10. Время не ограничено. Система не стала придумывать ничего нового и запустила стандартный режим «Все против всех». И именно для этого в нашей команде был нужен я. Обеспечить выживаемость Лиса и Хаку и нанятого мага пространства, чтобы они добрались до финала. Худшим вариантом развития был тот, при котором останутся только наемники и сам Ноль. Тогда финал будет ничего не значащий формальностью. Понимали это и земляне, и не спешили убивать друг друга, сконцентрировавшись на чужаках. Пока оставив товарищей вдалеке от основных действий, присоединился к общей бойне. Чем меньше оставалось людей, тем агрессивнее становилась игра. Не понимая в чем дело, земляне тем не менее заметили, что наемники что-то защищают, а точнее кого-то и в пошли приберегаемые до финала ультимативный удар приёмы и эликсиры. В колыбели всё-таки есть баланс и шанс стать при должном усилии наравне с теми, кто играет в старых мирах. Но кроме этого, земляне были злее, рискованнее и не жалели ресурсов. Это и сыграло решающую роль. Когда перевес склонился в нашу сторону, а количество живых наёмников стало стремительно падать. Настолько, что нулю самому пришлось вмешаться в бой, афишируя своё участие. «Можно попробовать», — отписался лис, просчитывающий для себя варианты, наблюдая издалека. «Ждём ещё немного». Я хотел, чтобы из участников осталось не больше двухсот. Когда это произошло, написал одно слово. «Можно». Я этого не видел, но сейчас Хаку должна передать лису от мага пространство, часть его силы, получив которую он в своём костюме-хамелеоне пробирается максимально близко к цели. «Начали». Отдаёт он команду, и первым на ноля нападаю я, отвлекая его внимание. Скорость позволяет мне держаться на расстоянии и оставаться в живых, но и существенного урона я не наношу. Это должен сделать лис. Вокруг ноля закружилась чёрная дымка, из которой на мгновение мелькнуло чёрное сверло кинжалы Удар прошёл удачно, заставив ноля переместиться на другую сторону ограниченной зоны, но чёрная дымка преследовала его даже в пространственном перемещении. Второй удар, и снова прошедший удачно, и последовавший за ним прыжок ноля. Очередное появление кинжала, и ещё, и ещё. «Лис не останавливался, преследуя свою жертву по всей территории испытания. Я успевал за всем этим наблюдать, параллельно устраняя уже всех, кто остался на поле». «Я всё», — просто написал Лис, и появился и своей дымки воплоти. Было странно осознавать, что вот так буднично Ноль перестал существовать в жизни планеты. «Точно?» — я оказался рядом с ним, чтобы удостовериться. «Точно!» — перекинула часть логов, подтверждающих смерть бывшего модератора. «Осталось немного». «Почистить финал от лишних людей». «Сформировать круг достойных. Успешно». Известила игра, но ничего не сказав о том, что останавливаться обязательно. Этого никогда не говорилось. Ещё один секрет, про который мне поведал Ивар. Поэтому, когда семь выживших замерли в ожидании, мы с Лисом не стояли на месте. «Их осталось трое», — продекламировал кицуна Наши взгляды скрестились на всё ещё живой Хаку. «Прости, малышка». Улыбнулся о девушке, отправляя её на перерождение. Мы остались вдвоём с Лисом. «Как старые добрые времена?» «В полную село?» Встал он в стойку, начав окутываться дымом. «Конечно!» Кивнул я, переходя в ускорение. «Сражение в удовольствие, потому что неважно, кто победит. Ведь в любом случае это буду я». Специально подставившись под кинжал, ответный удар я нанёс, пока винтообразное лезвие ещё было у меня в шее. «Поздравляем!» «Вы – победитель выборов модератора Земли. Внимание! Ваша репутация слишком низкая, чтобы занимать должность модератора. Глобальное сообщение. В результате выборов победитель не был определен. На два года обнуляются установленные ранее налоги, ограничения, поощрения. Новый модератор будет определен в стандартном порядке на следующих выборах». А вот об этом Ивар не рассказывал. Я так и остался стоять посреди пустой площади. Игроки за периметром события вовсю разрушали остатки крепости Наля, стирая последний признак его власти и вообще существования на нашей планете. «Ты как?» — вскоре подошёл лис. Смерть во время соревнований не считалась, и игрок возрождался сразу же. «Не знаю. Я правда не знал. Была усталость, лёгкое опустошение и всё-таки какое-то понимание. Мы сделали хорошее дело. Куда ты сейчас?» «Домой в реальность», — соскучился по жене и сыну, которого ещё ни разу не видел. Не придав значения ещё одному служебному сообщению, уже лично для меня, вышел из игры».